Глава шестая В один из дней Рождества в Йоррентгорд совершенно неожиданно приехал верхом Симон, сын Андреса. Он просил извинить его за приезд незваным и без родных, но отец его уехал в Швецию по поручению короля. Сам же он провел некоторое время дома в Дюфрине, где остались только его младшие сестры и мать, лежавшая больной но потом ему стало скучно и очень захотелось заглянуть в Йорентгорд. Рагнфрид и Лавранс очень благодарили его за то, что он пустился в такую дальнюю дорогу в самую суровую зимнюю пору. Чем чаще они виделись с Симоном, тем больше он им нравился. Он знал обо всем, что было говорено между Лаврансом и Андросом, И теперь было решено, что обручение его с Кристин будет отпразновано до наступления поста, если Андрес сможет вернуться домой к этому времени, а то сразу после Пасхи. Кристин держала себя тихо и робко со своим женихом, она не знала, о чем ей говорить с ним. Однажды вечером, когда все сидели и пили, Симон попросил ее выйти с ним подышать свежим воздухом. И когда они стояли на галерее перед дверью верхней горницы, он обнял Кристин за талию и поцеловал. Она не была рада этому, но и не противилась, так как знала, что обручение не избежать. Теперь она думала о своем замужестве только как о чем-то, что должно быть, а не как о том, чего ей самой хотелось бы. Впрочем, ей все же нравился Симон. Особенно, когда он разговаривал с другими, но не трогал ее и не говорил с ней. Всю эту осень она чувствовала себя такой несчастной. Напрасно она твердила себе, что ведь Бентайну не удалось ничего ей сделать. Она все равно чувствовала себя как бы опозоренной. Ничто не могло быть так, как раньше, с тех пор, как мужчина осмелился покуситься на нее. По целым ночам она лежала без сна, сгорая от стыда и не могла не думать об этом. Она помнила, как прижималось к ней тело Бентейна, когда она дралась с ним, помнила его горячее, пахнувшее пивом дыхание. Она не могла не думать о том, что могло произойти. И с дрожью всей плоти вспоминала, как Бентейн сказал, если это нельзя будет скрыть, то виновником будет считаться Арне. В ее воображении одна за другую проносились картины того, что произошло бы, если бы с ней действительно стряслось такое несчастье, а люди узнали бы о ее свидании с Арне, и если бы ее отец и мать подумали что-нибудь подобное о Арне, а сам Арне. Она видела его таким, каким он был в последний вечер, и чувствовала себя поверженной ниц перед ним, потому только что могла увлечь его за собою в пучину горести и позора и ее преследовали такие безобразные сны. Она слыхала в церкви и читала в священной книге такие слова, как «плотское желание» и «томление плоти». Но они не имели для нее никакого значения. Теперь же ей стало ясно, что у нее самой и у всех людей есть грешное тело из плоти и крови, которое опутывает душу и въедается в нее жесткими оковами. Потом она начинала рисовать себе, как она убивает Бентейна или ослепляет его. Единственной ее отрадой было упиваться мечтами о мести этому отвратительному темному человеку, который всегда стоял на ее пути, о чем бы она ни думала. Но этого ненадолго хватало. По ночам она лежала рядом с Ульфхильд, горько плача обо всем том, что навлекло на нее насилие. Бентайну все-таки удалось лишить невинности ее душу. В первый будний день после Рождества все женщины в Йорентгорде хлопотали в поварне. Рагнфрид и Кристин тоже пробыли там большую часть дня. Поздно вечером, когда некоторые из женщин были заняты уборкой после печенья хлеба, а другие готовили ужин, в дверь опрометью вбежала скотница, крича и всплескивая руками. «Господи, Господи!» «Слыхано ли такое несчастье? Арна, сына Гюрда, везут мертвого домой на санях. Господи, смилуйся над Гюрдом и Ингой, какое ужасное для них горе!» В кухню вошел человек, живший в маленькой избушке немного ниже по дороге, и с ним Халфдон. Они-то оба и видели, как везли мертвое тело. Женщины столпились вокруг них. Позади круга стояла Кристин, вся белая и обмершая. Халфден, ближний слуга Лавренса, знавший арна с самого детства, рассказывал рыдая. Это Бентейн Попович убил арна Вечером под Новый год слуги епископа сидели и пили в мужской трапезной. И туда же пришел Бентейн. Он работал песцом в церкви тела Господня. Слуги сперва не хотели впускать его, но он напомнил Арне, что они земляки. Тогда Арне посадил его рядом с собою, и они стали пить. Но потом между ними началась драка, и Арне так яростно напал на Бентейна, что тот схватил со стола нож и всадил его в горло Арне, а потом несколько раз ударил его в грудь. Арне умер почти сейчас же. Епископ принял это несчастье очень близко к сердцу. Он лично позаботился о том, чтобы тело обредили, и велел, чтобы весь долгий путь домой труп везли собственные епископские слуги, а Бентейна приказал заковать в цепи, отлучил его от церкви, и если его еще не повесили, то скоро повесят. Халфдену пришлось рассказывать об этом много раз, по мере того, как стекались все новые слушатели. Лавренс и Симон тоже пришли в поварню, заметив волнение и суматоху в доме. Лавренс очень взволновался. Он велел оседлать лошадь, так как хотел сейчас же ехать в Брэкон. Когда он уже собирался уходить, взгляд его упал на бледное лицо Кристин. «Может быть, ты хочешь поехать со мной?» – спросил он. Кристин помедлила немного. Дрожь пробежала у нее по телу, но потом она кивнула головой. Она была не в силах произнести ни слова. «Не будет ли ей слишком холодно?» – заметила Рагнфрид. Ведь завтра будет заупокоенная служба, и тогда мы все пойдем туда». Лавренс взглянул на жену. Он заметил выражение лица Симона. Затем подошел к Кристин и обнял ее за плечи. «Не забудь, что они молочные брат и сестра. Может быть, ей хочется помочь Инге обредить тело». И хотя сердце Кристин сжималось от отчаяния и страха, ее согрела благодарность к отцу за его слова. Рагнфрид сказала тогда, чтобы они поели каши перед тем, как ехать, раз Кристин отправится с отцом. Она пожелала также послать с ними подарки Инге, новую полотняную простыню, восковых свечей и только что испеченный хлеб, и поручила передать ей, что приедет сама и поможет в хлопотах по погребению. За ужином мало ели, но много говорили напоминали друг другу об испытаниях, неспосланных Богом Гюрду с Ингой. Усадьбу их разрушали то обвалы, то наводнения. Многие из старших детей умерли, так что все сестры и братья Арны были еще детьми. За последнее время счастье как будто улыбнулось им, с тех пор, как епископ назначил Гюрда своим управителем в И все оставшиеся в живых дети были красивы и подавали надежды, Но мать любила Арне много больше, чем всех остальных. Все жалели также и отца Эрика. Священник пользовался уважением и любовью, и население прихода гордилось им. Он был ученым и искусным священником, и за все годы своего служения церкви ни разу не пренебрег ни единым праздником или мессой или службой, которую обязан был отпеть. В молодости он был военным и служил под начальством графа Алфы из Турнберга, но имел несчастье убить какого-то очень родовитого человека и потому должен был искать прибежище у епископа Восла. Когда тот заметил его способности к книжной науке, он стал готовить его в священники, и не будь у отца Эрика до сих пор врагов из-за этого давнего убийства, Он, конечно, не сидел бы здесь при маленькой церквушке. Правда, он был очень жаден к деньгам и для своей мошны, и для церковной. Но зато теперь в церкви есть столько сосудов и одеяний, и книг. А эти его дети он никогда не видел от своего потомства ничего, кроме горя и забот. В сельских приходах считали несправедливым, что священники должны жить как монахи, раз им все равно нужна женская прислуга в усадьбах. И как им быть без женщины для присмотра за хозяйством? Ведь сколько им приходится совершать далеких и трудных разъездов по приходу, и притом во всякую погоду. Люди, кроме того, хорошо помнили то время, когда священники в Норвегии были женатыми людьми. Поэтому никто не считал особенным грехом, что отец Эрик прижил троих детей с женщиной, присматривавшей за его хозяйством, когда он был еще молод. Но в этот вечер люди все-таки говорили, что, пожалуй, Бог хочет наказать отца Эрика за нецеломудренную жизнь. Так много горя видел он от своих детей и внуков. И кто-то заметил, что все же есть смысл в том, что священникам не разрешают заводить себе и детей, потому что теперь, наверное, возникнет неприязнь и вражда между священником и семьей из Финсбрекена, а раньше они были добрыми друзьями. Симон, сын Андреса, отлично знал о поведении Бентейна в Осло и рассказал об этом. Бентейн поступил песцом к священнику церкви Святой Марии и, говорят, показал себя способным парнем. Он нравился также многим женщинам. Глаза у него таковские, да и за словом в карман он не полезет. Иные считали его красивым мужчиной. Все больше замужние женщины, которые думали, что им не повезло в мужьях, Да и молодые девушки, из таких, что любят, если мужчины вольно обращаются с ними. Симон засмеялся, вы, конечно, понимаете. Ну так вот, Бентейн был настолько хитер, что не заходил слишком далеко с такого рода женщинами. С ними он довольствовался одними разговорами и поэтому заслужил славу целомудренного человека. Но дело в том, что король Хокон, господин благочестивый и нравственный, хотел приучить и своих людей к добродетельному и приличному поведению, во всяком случае молодежь. С остальными, конечно, ему труднее исправиться. И вот теперь так заведено, что придворный священник всегда осведомлен обо всех тайных проказах молодых людей, будь то кутеж, игра или пьянство, или что другое в этом роде. Бедокорам приходилось исповедоваться священнику в своих грехах и нести потом наказание и выслушивать строгие выговоры. Да, двое-трое самых отчаянных парней были даже выгнаны вон, но тут вышло наконец наружу, что среди них был этот хитрый лис, Бентен-секретарь. Он посещал тайным образом все пивные и еще более скверные дома, выслушивал исповедь девок и давал им отпущение. Кристин сидела рядом с матерью. Она пробовала есть, чтобы никто не заметил ее состояние. Но руки у нее так дрожали, что она расплескивала толоконную кашу каждый раз, когда набирала ее в ложку. А язык во рту казался таким толстым и сухим, что она не могла проглотить ни одного кусочка хлеба. Но когда Симон начал говорить об Энтойне, ей пришлось перестать притворяться, будто она ест, и схватиться обеими руками за скамейку, на которой она сидела. Такой ужас и отвращение овладели ею, что она почувствовала головокружение и тошноту. И вот он-то хотел. Бентейн и Арне. Бентейн и Арне. Больная от нетерпения, ждала она, когда кончится ужин. Она страстно хотела увидеть Арне, прекрасное лицо Арне, упасть на колени около его тела предаться горю и забыть обо всем на свете. Помогая Кристин одеваться, мать поцеловала ее в щеку. Кристин уже так отвыкла от материнской ласки, что ей стало от нее легче. На мгновение она положила голову на плечо Рагнфрид, но не могла плакать.